Нормально, ребят, хорошо прошла разминка. Особая благодарность задним рядам, они первые начали докатились постепенно до средних и до передних. Передние тоже включились. Вообще, я должен сказать, вот интересно. Я, я люблю анализировать ситуацию в любой точке мира, в любом зале. Задние ряды реагируют первыми. Я знаю, почему. Я понял, почему. У них цены билеты ниже. И слышите, они уже смеются им все, чего не скажешь им. Все равно, Ой, на наши это деньги! А вообще это ради, они веселятся уже. То есть, почему они так смеются? Они над вами смеются. <сélope> <сélope> то есть, они, да, да, да, над вами. То есть, вы заплатили намного больше, а слышите все то же самое. Не говоря о том, что видите. Это. Ой, в этом смысле мне всегда забавно, когда на мои концерты в театрах выдают бинокли. Вот это мне. ч е о тут смотреть, собственно, или... или некоторые вот так переворачивают, чтобы я подальше казался. После того, как мои концерты были показаны на РЕН ТВ, множество писем я получил. Вообще интернет, по-моему, стал играть очень положительную роль. И очень серьезно положительную роль в интернете объединяются по темам люди, причем здравомыслящие, живомыслящие. И знаете, когда мне стали присылать письма люди, я понял, что я прав был в конце восьмидесятых, когда высказал одну мысль, сформулировав коротко, но верно и не совсем понимая, что я сказал. Наверное, это на уровне интуиции было. В нашей стране хороших людей гораздо больше, но плохие лучше объединены. И вот объединять людей, как я говорю, трезво, здраво, живо мыслящих, конечно, стал интернет в первую очередь. Много жалоб приходит, тоже показатель. Мол, жаловаться больше некому, нашли к о м у жаловаться. За два года я получил 75 тысяч писем. Если кто-то писал и я не ответил, извините, я прочитал только 32 тысячи. Конечно, есть разные письма, которые читать даже не следует. Обычно это начинается так, там, скажем. Мы вас очень любим, дайте денег. Все, это можно закончиться этим. Но очень много интереснейших писем, больше всего и мне это особенно приятно. Откликнулись на тему, обозначенную на телевидении мною, и я этим горжусь. Тема з а п а д н о й реформы образования у нас и на Украине. Жалуются на то, что творится с нашими школьниками, что творится в школах. Стали переводить учебники с английского языка, с французского, американские учебники для наших, с е в е р с к и детей у нас было лучшее образование в мире. Почему? Ну хорошо, допустим, философию можно было заменить, да, экономику. Но почему надо было менять учебники арифметики, учебники математики, учебники физики? Как наши дети ухахатываются, когда э, им задают задачку переводную с американского учебника: сели на воду три воробья. Один воробей улетел, сколько осталось? Один и остался, два утонуло. Воробьи на воду не садятся. Для наших детей, которые не оторвались от природы, не лепот с ь слышать условия задачи, сколько цыплят вывел петух. Они еще знают, чем петух заниматься должен наши дети. Конечно, Запад оторвался от природы, и они. А это тестирование в школах по литературе высочайшая в мире литература, величайшая в мире литература русская, и она она не поддается тестированию. Заменили живого учителя на вот эти вопросы: э, там ш е к с п и р это л о с ь о н для бритья, э, племя в Новой Зеландии или деталь от трактора. До того довели этим т е с т и р о в а н и е м детей, что мальчишка на вопрос Кто создал Тарзана? ответил королева. А как вам эта задачка? Переведена с американского учебника. С дерева упала ветка. Пробегавший мимо олень заметил, что ветка упала по параболической траектории. Нормальный олень, не слабый олень такой, параболу знает. На в скидку, на в скидку. О, н о лень. Определил скорость течения реки. Нормально? У него еще спидометр м е ж рогов вот здесь. вот. Помогите оленю сформулировать уравнение движения ветки. У наших детей у катайка начинается. Вообще интересно, мы должны были бы з а м е д и т ь по странам Балтии, как падает образование у молодежи, когда приходит западная система обучения. Ведь Литва, Эстония, Латвия, естественно, они перешли на западную формулу образования. И у них да только лишь бы не как у нас. У них даже есть такая фраза. В учебнике современного гуманитарного университета по культурологии вам будет интересно это услышать. В настоящее время существует западноевропейская форма культуры, а также признаки з а р о ж д е н и я русской культуры. Есть замечательная русская пословица: «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь». Что и произошло со странами Балтии. У мальчика на улице спросили лет т р и н а д ц а т кто такой Гитлер. Интервью брали на телевидении. Он ответил: "По-моему, сборный, о о е нападающий сборной Германии по футболу". Сказал он. Молодец, нападающий отгадал слово. Художный н фильм "17 Мгновений Весны" анонсировали в Риге так: "Художный фильм о том, как русские разведчики мешали работе Гестапо". Я в одно латыша чиновника, а латыши сейчас чиновники стараются вспомнить заново русский язык, потому что они п о н я л и что на русском языке взятки больше значительно, чем на, чем на родном аборигенском. И я у него спрашиваю: почему к нам так относитесь? Вы русские агрессивны? Говорит он мне: я его спрашиваю: почему? Ответ: все поставил на свои места. Вы напали на шведов под Полтавой. Нормально? А вопрос: А как они там оказались? Ты можешь мне объяснить? Конечно, в России еще этого нет такого падения образования, но какое-то уже появилось, обозначилось. Мне присылают вырезки, цитаты из э, э, детских сочинений наших школьников. Боже, у этих бедных молодых людей, у которых, у которых... Воспитателями стали кто Голливуд, п о п с а казино. Ну, у них все перепуталось в башке. Пушкин консолидировался с Гончаровой. Как он это делал? Каким способом? Вот понять. У Пугачева, был, у Пугачева была мощная харизма. в вот О, такая т вот харизма у меня была. Я горжусь Петром Первым. Он боролся с фашизмом. Чатский, тот, который торчал в чатах. Знаете, директор ЦРУ. В начале 5 0 х годов д а л л а с сказал удивительную фразу, такую точную. Он сказал: "Славян нельзя победить войной. Мы это поняли за тысячи лет. Славян можно растлить. Мы дадим им ложные идеалы, и они победят сами себя." Вот что и делает западная реформа образования. Вот о н а т он нас может победить. Мальченко в шестом классе на вопрос "Твой любимый балет?" ответил: "Мой любимый балет просто щелкунчик." Бориска Моисеев достал даже детей уже. Еще выдержка из сочинений Есенин — это тот, который играл Сашу Белого. Еще одна цитата: Александр II разрешил всем зекам, зекам провести эпиляцию. Как вам зеки с побритыми ногами? Парень, десятиклассник, пришел в школу, пришел в библиотеку в Москве и попросил: мы проходим с, у библиотекарши, мы, знаете, проходим роман Горького. Он вот называется, дайте, кажется, кажется, он называется «Старуха б а с к е р в и л и Но больше всего жалоб и мне это особенно приятно на то, каким мусорником стал русский язык и еще таким же мусорником украинский и, кстати, и белорусский тоже. Белорусский меньше. Сколько же слов уродов появилось в нашей речи? Мало того, что окей и вау, все еще стали говорить упса. А вообще не знаю, что это такое. Упса, вот так вот дети и т р я с е т и х вот так вот. Ой, а на Украине как с м е ш н о о к е й ж е ж Вау ж е ж Крутяк такой, знаете? н е у ж е проблем ж проблемш? А... А какие, а какие специальности у молодых людей теперь есть? Сити менеджер, уборщица в Донецке есть гостиница, действительно хорошая гостиница в Донецке, правда пятизвездочная, чего ожидать, было невозможно. Я уборщицы, я ж е понимаю, что их назвали теперь уборщицы, это, это не круто. Я спрашиваю, как ваша профессия называется? Она говорит, я шеф клининг. Я говорю, ну тебя клинит, видимо, по полной программе. В Киеве многие бизнесмены стали даже слово Бог произносить по-английски. И звучит это так: О, мой Гад! Стоит женщина такая бизнеследи со священником разговаривает в церкви, говорит: Окей, батюшка, все так и сделаю. Аминь. А как вам к о н т р о л и н г брендинговые функции выполняет один? Мне сказал. Это мне напоминает, как пришел ко мне мыть окна человек и сказал: Я старший в о ш и н г е р Вошингер, тубош, мыть, он Вошингер. Я говорю, ты в шей вытесываешь, что ли, объясни. Но больше всего р а д у е т знаете, кто? И, и главное, это на п о Я не виню людей, они не понимают, насколько они нелепо выглядят, когда официанты приходят, приносят на тарелки, вот и говорят, это комплимент от повара. Комплимент по-английски это бесплатно. к о м п л и м е н т а р и А комплимент от повара, пускай негодяй сам придет и скажет, что я хорошо выгляжу, если он хочет комплимент сделать. И главное, ладно бы комплимент от повара, а там на зуб мудрости к а л и б р и мало вот это. Какой фреш будете? По всей стране спрашивают, какой я буду фреш. Фреш – это свежий. Потребляется нашими официантами в смысле свежевыжатый, свежевыжатый не фреш, а с к в и з т Во-первых, это безграмотно, во-вторых, ну почему свежий? Какое слово? Прямо свежесть от этого слова. Фреш. Мне предложили в одном городе березовый фреш. Это стволы берез давленые, видимо, имелись в виду. с о п и л г а м и н о больше всего радует, знаете, кто бизнеследи. Ой, такой слой обозначился у нас в стране. Бизнеследи. Это те, которым их мужья олигарх-френды открыли бутики, чтобы они тоже уставали к вечеру. Нормально, ребят, вы в теме. А те путают доход с прибылью. Мужья закупают им. Они думают, что все, что они получили, это прибыль. Они такие бизнеследи для бедных в таблетке. Но они все, окей, вау, парятся по полной программе. Их так смешно, при чем многие занырнули в православие. А что это значит? Они, они не знают ничего, чему учил Иисус. Ну, они знают, когда его день рождения. Вот, потому что с того, чего он учил н а в а р а никакого, честно говоря. А тут хоть отпразднать можно. 25 декабря. Р, извините, Рождество Христово, гостиница Славянская, две бизнеследи неподалеку от меня разговаривают Рождество Христово, по, по, по, повторяю, подчеркиваю. Одна другая говорит, говорит, Иисус в о с к р е с е Вторая говорит, к черту. <рис�ать> Окей, вау.